Глава 14. Саманта столкнулась с дядей Джереми в гостиной, когда совершала свой традиционный вечерний обход. Она проверяла окна и двери, скорее по привычке, чем ради о том, чтобы грабители не унесли из дома еще оставшихся в нем жалких ценностей, и увидела дядюшку лишь после того, как подошла к окну с намерением убедиться, что все шпингалеты закрыты. В зале было темно, но не потому, что Джереми спал. Он просматривал один из старых, восьмимиллиметровых фильмов на проекторе, который тихо потрескивал и поскрипывал, словно работал на последнем издыхании. Изображение проецировалось куда попало. Джереми не стал утомлять себя установкой нормального экрана. В основном оно попадало на книжные полки, и неровные корешки, покрывшихся плесенью томов, искажали фигуры и лица героев фильма. Джереми поднял стакан и сделал глоток. Он поставил стакан обратно на столик рядом со своим креслом, причем так аккуратно, что Саманта засомневалась в том, что он пьет спиртное. Джереми повернул голову и посмотрел в ее сторону, прищурившись, словно свет из коридора был слишком ярок для него. «А, это ты, Сэмми!» «Пришла скрасить мою бессонницу?» «Я проверяю окна». «Не знала, что вы еще здесь. Дядя Джереми, вот как?» Проектор продолжал потрескивать. На корешках книг маленький Джереми и его мать совершали верховую прогулку. Джереми на пони светлого окраса, а его мать на горячей гнедой кобыле. Лошади легким галопом двигались на камеру, и Джереми сидел изо всех сил, вцепившись в луку седла. Он подпрыгивал так, словно сидел на резиновом мячке Его коротенькие ножки потеряли стремена. Лошади остановились, и мама, спрыгнув на землю, сняла сына с пони и со смехом завертелась с ним по кругу. Бросив разглядывать Саманту, Джереми снова переключил внимание на фильм. — Потеря матери оставляет неизгладимый след. — проворчал он, вновь поднимая стакан. — Я говорил тебе когда-нибудь, с Сэмми? — Да, говорили. Множество раз со своего прибытия в Дербишир Саманта слышала историю, которую и так давно знала. О безвременной смерти его матери в магазине «Лонгнора» а поспешной новой женитьбе отца и о том, как в нежном, семилетнем возрасте его выслали в школу-интернат, хотя его единственной сестре разрешили остаться дома. «Опустошили меня, погубили», частенько, — частенько приговаривал он, «украли у человека душу, такое не забывается». Решив, что лучше всего оставить дядю в мечтательной созерцательности, Саманта направилась к выходу из комнаты. Но его следующие слова остановили ее. Правда, славно, что ее убрали с дороги. — спросил он с предельной ясностью. — Теперь путь свободен, как и должно было быть. Вот что я думаю, Сэмми. А ты как считаешь... — Что? — Я не понимаю, о чем вы? — пробормотала она, разыгрывая непонимание в обстоятельствах где никакого непонимания быть просто не могло, особенно учитывая, что на полу рядом с креслом дяди лежала местная газета «Пик Дистрикт Курьер», первую полосу которой венчал кричащий заголовок «Смерть у девяти сестер». Глупо, конечно, притворяться перед дятей. Смерть Николь, похоже, станет отныне под текстом всех разговоров. И сам Анти гораздо лучше привыкнуть к упоминанию имени Николь Мэйден, воспринимая ее как героиню исторического романа типа «Ревекки» из «Айвенга», чем притворяться, что этой женщины вовсе не существовало. Джереми продолжал смотреть фильм. В уголках его губ играла улыбка, словно ему забавно было видеть себя в пятилетнем возрасте, видеть, как этот славный мальчик прыгает по садовой дорожке волоча, палочку по ее краю, окаймленному в те времена хорошо ухоженным цветочным бордюром. «Сэмми, мой ангел», — вновь воззвал он... не отводя взгляда от экрана и опять таки его голос прозвучал на редкость трезво и ясно не неважно как это произошло важен сам факт происшедшего